Огромный Даймонд Рео несся сквозь холодную ночь индианы. Магнитофон тихо напевал голосом Чарли Дэниелса. Он несся на запад, направив лучи своих фар в сторону Иллинойса.